Глава 2. Суббота, 15 октября 2016 года. Детектив Холли О'Доннелл стояла в коридоре и наблюдала, как медики бережно укладывают тело Кэтрин Лэм на каталку. Мешок надежно скрывал тело от взглядов. И все же картинка прочно отпечаталась в памяти. Спутанные волосы в крови прилипли к щекам. На мертвенно-бледной коже ярко выделяются кровоподтёки а разорванная одежда в качестве последнего унижения. Иногда О'Доннелл удавалось воспринимать все отчужденно, как издержки профессии, но не сегодня. Двое медиков замешкались в гостиной, старательно маневрируя, чтобы не наступить на большое пятно засохшей крови. После их ухода О'Доннелл наконец смогла сосредоточиться. Когда с места убийства уносят тело, атмосфера меняется, голоса звучат громче. Полицейские ведут себя раскованнее и по-деловому. Бывает, кто-то отпустит шутку, всех охватывает чувство облегчения. Мертвые уходят, живые остаются, чтобы расставить все по местам. У Донал изучала комнаты, залитые мягким светом из окон. Она живо представила себе, каким уютным был этот крошечный домик до кошмарных событий. Укромная спальня, красивая гостиная с диванчиком и небольшим телевизором. Кухня, правда, маловато, хотя Кэтрин Лэм обустроила все очень умело, и даже висящие на стенах сковородки и кастрюльки стали практически элементами декора. Окно кухни выходило на задний двор. Усеянный кустиками сорняков и сухой листвой, газон выглядел запущенным. О'Доннелл обратилась к сержанту Гарзе, который стоял в кухне, перелистывая блокнот. Теперь гостинная. По его лицу скользнула тень негодования, но через секунду он все же кивнул. О'Доннелл привык к таким вспышкам неприязни. Многие полицейские смотрели на нее так, будто она не заслуживала зваться детективом или даже копом, если на то пошло. И по их мнению расследование она уж точно вести не в состоянии. Но заслужено или нет, но дело поручено вести О'Доннелл, а Гарзи придется это проглотить. Он вошел в гостиную и ждал там с блокнотом на готове. Одонал замешкалась, огромное кровавое пятно преграждало ей путь. Высокий Гарзе попросту перешагнул через него, а вот ей пришлось перепрыгивать уже третий раз за день. В бахилах, которые Холли всех заставила носить, легко было поскользнуться и упасть, не говоря уже о том, что она наверняка выглядела глупо, прыгая зайцем туда-сюда. Одонула решилась на прыжок, всё-таки поскользнулась и едва не упала. Устояв на ногах, с вызовом посмотрела на Гарзу, готовая к насмешкам. Их не последовало. Почтя за лучшее сосредоточиться на работе, Холли стала обмерять комнату рулеткой, диктуя цифры Гарзе, которая заносила их в блокнот. Он и его напарник первыми прибыли в дом Кэтрин. Когда приехала О'Доннелл, она попросила сержанта помочь ей с зарисовкой места преступления, а его напарника отвечать за периметр. Они уже закончили описывать ванную и спальню и ждали, когда медики заберут тело, чтобы заняться гостиной. О'Доннелл оставила метку с номером 8 у телефона жертвы, лежавшего на полу. Уликой номер 9 стал разорванный бюстгальтер. Метки с 10 по 15 лежали рядом с кровавыми следами ботинок. Одно из своих первых дел О'Донал чуть не провалило, только потому что присвоила один номер трем отпечаткам. Как следствие, путаница в фотографиях. Больше такого не повторится. «Не забудь указать на рисунке направление шагов», — велела она. «Сделаю», — отозвался Гарза, замеряя расстояние от телефона до двери. «И замерь расстояние до каждого отпечатка». Сержант бросил на нее оскорбленный взгляд, но промолчал. Конечно, он знал свое дело, и понукать его не было нужды. Тем не менее, лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. За последние месяцы сожалений у О'Доннелл скопилось на всю оставшуюся жизнь. Лавируя между пятнами крови, она кружила по комнате в поисках улик, которые могла пропустить. Ничего. Подошла к Гарзи и заглянула в его блокнот. Неохотно признала, что зарисовки выполнены безупречно. Эскиз аккуратен, замеры сделаны методично и подробно. Ее внимание привлекли громкие голоса. Стоявший у входа полицейский с кем-то спорил, переходя на повышенные тона. Неужели журналисты уже здесь? Или это назойливая соседка? Одонал снова перескочила через пятно, на этот раз не потеряв равновесия. Скоро можно будет участвовать в соревнованиях по прыжкам через кровавые лужи. Она вышла из дома, прищурив глаза от яркого света. Полицейские оцепили дом Кэтрин Лэм и дворик размером с носовой платок, а также часть тротуара. На нем стоял, размахивая журналом посещения, напарник Гарзе, новичок, только закончивший полицейскую академию. По другую сторону желтой ленты остановились двое. Женщина держала руки в карманах бежевого пальто, в тон к нему коричневая шапка и шарф. На мужчине черное пальто поверх серого костюма. Женщина спорила с новичком, перекрикивая шум машин. «Нам нужна всего пара минут!» «Это в ваших же интересах, чтобы...» «Извините», — прервала её Донал, из ее рта вырывались облачка пара. «Что происходит?» «Федералы», — буркнул новичок, «хотят попасть на место преступления». Холли сведя брови, повернулась к федеральным агентам. Мужчина был черноволосым, высоким и широкоплечим. Он стоял в нарочито расслабленной позе, Почти сутулись, как старшеклассник, который хочет выглядеть крутым. Женщина казалась его полной противоположностью. Ее макушка не доставала ему даже до плеча. Из-под шерстяной шапочки выбивались каштановые пряди. Она стояла, поджав губы, и, подобравшись, словно готовилась к марш-броску. Кончик ее длинного носа покраснел от холода. Когда она перевела взгляд на удонал, та чуть не отшатнулась. У женщины были глаза цвета травы, такие яркие, что становилось не по себе. Она смотрела на Холли так пристально, словно пересчитывала поры у нее на лице. Детектив Доналл», представившись, она встретилась глазами с женщиной. «А вы?» «Агент Грей», — мужчина взмахнул значком ФБР, — «а это доктор Бентли». «Расследование ведёт полиция Чикаго. Вы не сможете войти, агенты, пока мы не закончим все процедуры». «Убийство может быть связано с делом, над которым мы сейчас работаем», — заявила Бентли. «Дайте нам пару минут, чтобы...» «Откуда вы знаете про убийство?» — спросила О'Доннелл. Грей бросил на напарницу раздраженный взгляд, чего она, похоже, не заметила. Лейтенант Мартинес сообщил, что Кэтрин Лэм, 29 лет, задушена в собственном доме. О'Доннелл скрыла гнев под маской равнодушия». Она всегда уважала Мартинеса, работающего вместе с ней в детективном отделе Центрального района. Но о чем он только думал, когда рассказывал ФБР об этом деле? Еще и дал им неподтверждённую информацию о причине смерти. Даже новички так не ошибаются. «И как же это убийство связано с вашим делом?» «Мы не вправе говорить об этом», — выпалил Грей, опередив в Бентли. У Донал выдавило из себя подобие улыбки. «Мне пора заняться расследованием. Хорошего дня, агенты». «Стойте!» — голос Бентли стал пронзительным, глаза яростно сверкали. О'Доннелл повернулась к ним спиной. «Надо будет поговорить с Мартинесом», — подумала она. «Пусть объяснится». «Детектив О'Доннелл», — окликнул ее агент Грей. «Уделите нам две минуты. У нас есть важные сведения». Холли со вздохом повернулась. «Федерал всем своим видом демонстрировал смирение». «Мы можем переговорить наедине?» — спросил он. О, пригнулась, чтобы пройти под желтой лентой и сделала десяток шагов от дома. «Что у вас?» — спросила она агентов, следовавших за ней по пятам. «Мы разыскиваем серийного убийцу по имени Род Гловер», — сообщил агент Грей. «Он поселился в Чикаго лет десять назад, раздобыв поддельные документы». «И что общего с этим убийством?» «Мы пока не уверены, есть ли связь, но род гловер душил своих жертв, и жил он в этом районе, рядом с парком Маккинли. «Звучит надуманно», — заметила Лаудонелл. «Вы теперь появляетесь на каждом месте убийства, если подозревают удушение?» Бентли нетерпеливо фыркнула. «Убийство на почве секса с удушением происходит не так часто». «На почве секса? Вам Мартинес об этом сообщил?» Он сказал, что одежда жертвы разорвана. Он в этом деле вообще не участвует. А такие подробности не упоминались ни в одном отчете. Он... Вдруг до О'Доннелл дошло. «Погодите, вы доктор Бентли?» Зои Бентли, профайлер. Это вы работали с Мартинесом по делу гробовщика душителя «Да». Три месяца назад весь Чикаго держал в страхе серийный убийца, который бальзамировал молодых женщин и оставлял в городе их тела в странных позах. Лейтенант Мартинес руководил расследованием и попросил помощи у ФБР. Доктор Бентли и агент Грей были в оперативной группе, которая вычислила убийцу. Об этом подробно рассказывается в романе Майка Умера «Внутри убийцы». «То есть вы не из Чикагского ФБР?» «Нет», — ответил Грей, — «мы из отдела поведенческого анализа». «И в Чикаго вы оказались, конечно, по чистой случайности». Недоверчиво продолжила Удоналл. Она знала, что ОПА размещается на другом конце страны, в Квантико, штат Вирджиния. «Не совсем. Мы шли по следу Гловера. Последнюю неделю провели в Чикаго. И теперь хотите забрать дело себе? Только потому, что, может быть, какая-то связь? Ничего мы не хотим забрать». Грей поднял руки в знак примирения. «Хотим проверить, не приложил ли Гловер руку к этому убийству?» «Отлично». О Доннелл пожала плечами. «Пусть пришлют запрос из вашего главного офиса. Мы отправим вам отчеты по делу, сможете взглянуть. Лучше мне самой осмотреть место убийства», — вставила Бентли. «Лучше для кого?» «Для всех. У нас больше опыта в реконструкции таких преступлений. И если я увижу место, где все произошло...» Эта женщина явно испытывала терпение у Донал. «В отчёте будут фотографии». Бентли хотела что-то возразить, но Грей коснулся ее руки, и та прикусила язык. «Слушайте», — проговорил он, — «мы можем помочь вам с расследованием. Можем подключить наши ресурсы». Вот что хотела услышать О'Доннелл. Тесты ДНК в Чикаго делают невероятно долго. А если федералы подергают за ниточки и проведут анализы в своей лаборатории? О'Доннелл не могла упустить такой шанс. Кроме того, ее одолевало любопытство. Она была наслышана о Зои Бентли и деле гробовщика-душителя. Людям нравилось обсуждать Бентли почти так же, как смаковать недавний скандал Содоналла в главной роли. Профайлеры называли то мошенницей, то гением. В деле гробовщика-душителя тоже не все сходилось. Вроде бы Бентли несколько раз ранили в ходе расследования. Наверняка они с напарником скрыли от полиции что-то важное. Ходили совсем уж неправдоподобные слухи, что в момент задержания преступника Бентли была полуголая. Скорее всего, она сама это выдумала. О, Доннелл хотел посмотреть на нее в деле. «Ладно, можете взглянуть. Только уйдёте без вопросов по первому моему слову». «Конечно, расследование-то это — Грей ослепительно улыбнулся. О, Доннелл позволила им зайти в дом». Бентли и Грей поставили подписи в журнале и прошли внутрь. Гарза все еще занимался зарисовкой гостиной. Вскоре к нему присоединился фотограф, делавший крупные снимки одного следа от ботинка. У Доналл мысленно сделала заметку. удостовериться, что не забыли про общие фотографии всех следов. Перчатки и бахилы. Детектив указал на коробке у входа. Она наблюдала за выражением лица профайлера, когда та увидела кровавое пятно. Жертвы пустили кровь», — пробормотала Бентли, натягивая перчатки. Пока что ее дедуктивные способности, мягко говоря, не впечатляли. «Мартинес, вам разве не сказал?» — невинно поинтересовалась у Донал. Она прекрасно знала, что этого не было в отчете полицейских, первыми прибывших на место. Бентли, проигнорировав вопрос, молча надела бахилы, подошла к пятну, немедленней секунды перемахнула через него и оказалась в гостиной. Одунул накрыло волной раздражения. Зоуи Бентли ниже ее ростом преодолела пятно с грацией и чёртовой лани».